Вижу, он выплюнул зубочистку, за другую принялся. Я думаю, прекрасно, хороший знак. Подозвал он капитана Кормье и что-то тихонько ему сказал. Потом обращается к палачу, ну, вздернуть этого человека. И тут отвернулся. Меня в самом деле вздернули. Но славный капитан Кормье выхватил шпагу и сейчас же разрубил веревку.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 Адмирал сделал вид, что страшно рассердился на кормье, но все это была условленная между ними комедия. Что касается меня, то я долго следовал за войском, не осмеливаясь показываться на глаза адмиралу. Наконец, при осаде Ланьяка, он натолкнулся в окопе на меня и говорит, «Дитрих, дружище, раз ты не повешен, так будь расстрелян»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 «Да, вланьяки. вот это был грабеж, так грабеж! Эх, вспомнить только, так слюнки потекут!» «Ах, какие чудные шелковые платья!» — воскликнул Мила. «Сколько прекрасного белья!» — воскликнул Трудхин. «Горячее было дело Хе -хе, у монахинь главные обители!» — сказал Корнет. 200 конных стрелков стали на постой к сотне монашенок!» Больше двадцати из них отступилось от попизма, сказала Мила. Так по вкусу пришли гугеноты. — Стоило там посмотреть на моих аргулетов, воскликнул капитан. Идут поить лошадей, а сами в церковных ризах. А кони ели на алтарях, а мы пивали славное церковное вино из серебряных причастных чаш. Он повернул голову, чтобы еще раз потребовать вина, и увидел, что трактирщик сложил руки и поднял глаза к небу с выражением неописуемого ужаса. «Дурак!» — произнес храбрый Дитрих Конштейн, пожимая плечами. «Можно ли быть таким глупым человеком, чтобы верить всем россказням, что болтают пописки и попы?» «Знаете, господин Домержи...» В сражении при Манконтуре я убил из пистолета какого-то дворянчика из свиты герцога Анжу. Снял с него камзол, и что же думаете вы, нахожу у него на животе? Большой кусок шелка, весь покрытый именами святых. Он считал, что это предохранит его от пуль. Черт-то с два! Я доказал ему, что нет такой ладанки, которую не просверлила бы протестантская пуля. — Да, ладанки вмешался Корнет, но у меня на родине больше в ходу кусочки пергамента, защищающие от свинца и железа. — Я предпочел бы хорошо выкованный стальной панцирь, — заметил Мержи. — Вроде тех, что в Нидерландах выделывает Яков Лешо. — Послушайте, — снова начал капитан. — Нельзя отрицать, что невозможно сделать себя неуязвимым. Уверяю вас, я сам видел в одного дворянина, которому пуля угодила прямо в середину груди. Он знал рецепт мази, которая делает неуязвимым, и натерся ее под нагрудником из буйловой шкуры. Так вот, даже черного и красного знака не видно было, что остается после контузии. А не думаете ли вы, что этого нагрудника из буйволовой шкуры, о котором вы упоминали,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 Мила тихонько его оттолкнула, так как губами ржи почти касались ее щеки, и, бросив направо и налево беглый взгляд, чтобы уставериться, что все ее слушают, она начала следующим образом. — Капитан, вы, конечно, бывали в Гамельне. — Никогда. — А вы, Корнет? — Тоже никогда. Что ж тут никого нет, кто бывал в Гамельне? «Я провел там год», — сказал, подходя какой-то кавалерист. «Так видел ты, Фриц Гамельнский собор?» «Тысячу раз. И расписные окна в нем?» «Разумеется. А видел ты, что нарисовано на этих окнах?» «На этих окнах? На окне по левую сторону, по-моему, изображен высокий черный человек». Он играет на флейте, а за ним бегут маленькие дети. — Верно. Так вот я вам расскажу историю этого черного человека с маленькими детьми. Много лет тому назад жители Гамельна страдали от несчастливого множества крыс, которые шли с севера такими густыми стадами, что вся земля почернела от них, и емщики не осмеливались пересекать дорогу, по которой двигались эти крысы. — Все было пожираемо в одну минуту, и съесть в амбаре бочку с зерном для этих крыс было таким же плевым делом, как для меня выпить стакан этого доброго вина. Она выпила, утерлась и продолжала. Машеловки, крысоловки, капканы, отрава — ничего не помогало. Из Бремена выписали баржу, нагруженную тысячью и сотней кошек. Но ничего не действовало. Тысячу ребят. Десять тысяч являются еще более голодных, чем первые. Короче сказать, не приведи избавления от этого бича, ни одного зерна не осталось бы в Гамельне, и все жители умерли бы с голоду.